Поинтересовался он, я почувствовал, что между нами встала стена отчужденности. Я облокотился на стойку и улыбнулся ему. «Если вам это необходимо, то я приятель ее приятеля». Заметил я мягко. «Так что, нет поблизости?» «Нет». «Нет». «Послушайте моего совета. Бросьте вашу затею. У нее есть друзья, которые очень обижаются на тех ребят, что ее спрашивают». «О, правда?» — удивился я и покачал головой. Выпив виски, я подтолкнул к нему стакан. «Давайте не будем ссориться. У меня своих подруг предостаточно» мне нет никакого резона разевать рот на чужое. У меня к ней письмо и только». Он наполнил мой стакан и немного успокоился. «Да тут все время шляются, надоедают, спрашивают ее», — посетовал он. «Ну, если только письмо, вот именно. Где ее найти?» Он получил зависки и соизволил даже принять доллар на чай, Она будет выступать через полчасика. Ну, побродите тут пока, мистер. Я вытащил еще четыре долларовых бумажки и продемонстрировал их бармену. Если я тут проторчу еще полчаса, мне придется выносить вперед ногами. А в туалетную комнату заглянуть нельзя? Он почесал за ухом, изучая взглядом купюры. «Я думаю, можно», — наконец вымолвил он. «Вторая дверь направо от оркестра, только не слишком заметно Деньги исчезли у него в кармане молниеносно, словно пушинка в раструбе пылесоса. Я отнес стакан на стол поближе к оркестру, уселся, закурил. Крашеная блондинка внушительной комплекции поднялась и, не ожидая приглашения, подошла к моему столику. «Привет, дорогая!» — пропела она, одарив меня улыбкой, которую можно было бы назвать ослепительной. «Будь у нее чуть поприличнее зубы!» «Не собираешься заказать мне выпить?» Я объяснил ей, что жду свою маму. На ухмылку, перекосившую ее лицо, стоило поглядеть — Она вернулась к подругам и поделилась распиравшим ее весельем. В это время появились двое мужчин в летних костюмах и галстуках ручной работы, и внимание девицы переключилось на них. Покончив с виски, я встал и двинулся ко второй двери от оркестра, открыл ее и попал в коридор. В дальнем конце коридора оказалось две двери — На одной из них была нарисована звезда. Я постучался. Глубокий женский голос пригласил меня войти. Я открыл дверь. Перед трюму сидела весьма привлекательная блондинка, если, конечно, вам нравятся лица, как бы вырубленные из гранита. Все у нее было на месте, как, впрочем, и следовало ожидать у девушки, выступающей на эстраде. Возможно, года три назад она и была неотразима, Но теперь при жизни ночного клуба довольно заметно пообтрепали ее. Она была одета в красно-черный халат с глубоким вырезом. Ярко блестевшими губами она сжимала плоскую турецкую сигарету. «Да? В чем дело?» Приподняв изогнутые брови, спросила она. «Мисс Форест?» «Да». «Я Лоу». Позаимствовал я фамилию Берни. Пройдя в комнату, я притворил дверь. Не могли бы вы мне уделить минутку? По какому поводу? Она откинулась на стуле, положив тонкую руку на спинку, и осмотрела меня без видимого интереса. У нас есть общая тема для беседы, мисс Форест. Я навожу справки о Гамильтоне ройся Она нахмурилась, стряхнула пепел с сигареты, прежде чем задать вопрос, «Зачем?» «Ой, это длинная история».